Один. Когда раздается звонок Джефа, ф мои руки сплошь покрыты сахарной глазурью. Несмотря на все усилия, французский кондитерский крем не хуже клея облепил пальцы и м е ж ф а л а н г о в ы е промежутки. Чистым остался только мизинец, которым я нажимаю на телефоне кнопку громкой связи. Частное детективное бюро Карпентер и Ричардс. Я стараюсь говорить с предыханием, словно секретарша из какого-нибудь н у а р н о г о фильма. Чем могу быть вам полезна? Джефф, подыгрывая мне, отвечает голосом крутого парня, который звучит как нечто среднее между Робертом Мичемом т и Деной Эндрюсом. Роберт Мичем, т американский к и н о а к т е р сценарист и продюсер, лауреат премии Золотой глобус за вклад в киноискусство. Дена Эндрюс, американский актер. Пригласите к аппарату мисс Карпентер. Мне нужно безотлагательно с ней поговорить. Мисс Карпентер чрезвычайно занята. Вы не могли бы оставить ей сообщение? Разумеется, отвечает Джефф. Скажите ей, что мой вылет из Читауна задерживается. Читаун, так жители южных штатов США называют Чикаго. Я тут же сбрасываю маску. Ох, Джефф, правда? Мне очень жаль, дорогая. Улететь из города ветров всегда было делом проблематичным. Город ветров. Еще одно название Чикаго. И долго ты там проторчишь? От двух часов до когда-нибудь на следующей неделе, говорит Джефф. Надеюсь, достаточно долго, для того чтобы сезон выпечки начался без меня. Ну что за отстой, а? Как там оно, кстати? Я опускаю глаза на руки. Грязно. Сезоном выпечки Джефф называет изматывающий период с начала октября по конец декабря, когда один за другим идут праздники, а с ними десерты. Эту фразу он любит произносить зловеще, поднимая вверх руки и шевеля пальцами, будто паук лапками. По иронии судьбы мои руки покрыты кондитерским кремом, как раз из-за паука. Сделанные из черного шоколада, он балансирует на капкейке, тельце по центру. Черные лапки протягиваются вбок и вниз. Когда я закончу, капкейки будут аккуратно расставлены, сфотографированы и выложены на моем сайте под рубрикой "Идеи выпечки на Хэллоуин". Тема этого года заявлена как "Месть лакомки". Как там мой аэропорт? спрашиваю я. Толкучка. Но я надеюсь спастись, укрывшись в баре моего терминала. Позвони мне, если рейс задержат надолго. Говорю я, я буду здесь, вся в шоколадной глазури. Пики на встречу ветру, отвечает Джефф. Дав отбой, я возвращаюсь к пауку из кондитерского крема и шоколадно-вишневому капкейку под ним. Если сделать все правильно, то стоит его разочек откусить, как тут же покажется красная начинка. Но это можно будет испробовать позже. Пока же я сосредоточу внимание на его внешнем виде. Украшать капкейки намного труднее, чем кажется, особенно если результат потом намереваешься выложить в интернет на обозрение тысяч людей. Потеки и пятна не допускаются. В мире высокого разрешения любой недостаток тут же бросается в глаза. Уделяй внимание деталям. Это одна из десяти заповедей моего сайта, втиснувшаяся между двумя другими. Мерные стаканчики, твои друзья? И не бойся потерпеть неудачу. Когда я покончила с первым копейком к и принялась за второй, вновь зазвонил телефон. На этот раз в моем распоряжении не осталось ни одного чистого мизинца, и я вынуждена пропустить звонок. Телефон продолжает жужжать и медленно ползет по столешнице. Потом умолкает, но уже через несколько мгновений издает контрольный сигнал. СМСка. Заинтригованная я откладываю кондитерский мешочек, вытираю руки и беру телефон. Сообщение от Купа. Надо поговорить с глазу на глаз. Пальцы замирают над дисплеем. Хотя Купу требуется три часа, чтобы добраться до м а н х э т т е н а Раньше он с удовольствием проделывал этот путь, если это действительно было важно. Я пишу, когда. Его ответ приходит через пару секунд. Прямо сейчас, на нашем месте. В основании позвоночника зарождается очаг тревоги. Куб уже здесь. Это может означать только одно: что-то случилось. Перед тем, как выйти из дома, я произвожу все традиционные приготовления к встрече с Кубом. Чищу зубы, крашу губы, глотаю успокаивающие, запиваю голубую таблеточку виноградной газировкой прямо из бутылки. В лифте вспоминаю, что не переоделась. На мне по-прежнему моя униформа для выпечки: черные джинсы, старая д ж е ф ф о в а рубашка и красные туфли без каблука. Все припорошено мукой и покрыто пятнами от пищевого красителя. Я замечаю на тыльной стороне ладони полоску высохшей глазури. Сквозь сине-черное пятно проглядывает кожа. Похоже на синяк. Я слизываю корку. Выхожу на восемьдесят вторую улицу, поворачиваю направо на Колумба, по которой уже движется плотный поток пешеходов. При виде такого количества незнакомых людей тело напрягается. Я останавливаюсь и о деревеневшими пальцами лезу в сумочку, где у меня всегда лежит перцовый баллончик. Толпа, конечно же, гарантирует безопасность, но вместе с тем вселяет чувство неуверенности. И только отыскав баллончик, я иду дальше. Предав лицу сердитое выражение, красноречиво свидетельствующее, что меня лучше не трогать. Несмотря на солнце, воздух пронизывает прохлада. Обычная картина для начала октября в Нью-Йорке. В это время холод и жара сменяют друг друга в произвольном порядке. Но все-таки осень стремительно наступает. Когда становится видно парк Теодора Рузвельта? Я замечаю, что золотистые и зеленые листвы там примерно поровну. За ее завесой можно различить зады музея естественной истории, рядом с которым нынешним утром столпились школьники. И х голоса п о р х а ю т между деревьев, будто птицы. Вдруг кто-то из них издает пронзительный крик, и остальные умолкают. Всего на секунду. Я замираю на тротуаре, встревоженная не столько криком, сколько последовавшей за ним тишиной. Но потом вновь становятся слышны голоса, и я успокаиваюсь. Теперь я направляюсь в кафе, расположенное в двух кварталах к югу от музея. Наше обычное место. к у б ждет меня за столиком у окна. Выглядит он как обычно: грубое лицо с резкими чертами, которое в минуты расслабления, такие как сейчас, становится задумчивым. Сам он высокий, но вместе с тем и крепко сбитый. Большие руки. Вместо обручального кольца перстень с рубином из тех, что дарят выпускникам. Единственная перемена кроется в его коротко подстриженных волосах. С каждой в с т р е ч е й я замечаю в них все больше седых прядей. Он обратил на себя внимание всех н я н е к и о б к о ф е и н е н н ы х хипстеров, заполонивших кафе. Кто еще может так взволновать публику, как полицейский при полном параде? Правда, купы без формы выглядит грозно. Крупный мужчина, сплошь состоящий из перекатывающихся под кожей мышц. Его габариты еще больше подчеркивают накрахмаленная голубая рубашка и черные брюки с безукоризненными стрелками. Когда я переступаю порог, он поднимает голову. В его взгляде сквозит усталость. Скорее всего, он приехал от р а б о т в в третью смену. На столе уже стоят две чашки. Чай Эрл Грей с молоком и дополнительным кусочком сахара для меня и кофе для Купа, черный, горький. Куинси произносит, он, кивая головой. Он всегда кивает. Кивок заменяет Купу рукопожатие. Мы никогда не обнимаемся с тех самых пор, как я во т чая не обхватила его в ту ночь, когда мы познакомились. Сколько бы я с ним не виделась. То мгновение каждый раз крутится в голове, пока я его от себя не отгоню. Они все мертвы. Судорожно схватившись за него, я с трудом выдавила тогда из себя эти слова, застрявшие в горле. Они все мертвы. А он все еще где-то здесь. Десять секунд спустя он спас мне жизнь. Все это довольно неожиданно, говорю я, садясь напротив. Я тщетно пытаюсь унять дрожь в голосе. Не знаю, зачем Куп меня позвал, но если у него плохие новости, я хочу выслушать их спокойно. Отлично выглядишь, говорит Куп, окидывая меня быстрым оценивающим взглядом, к которому к я давно привыкла, хотя и немного похудела. Его голос тоже выдает тревогу. Он наверняка сейчас думает о том, как через полгода после событий в с о с н о в о м коттедже. Я настолько потеряла аппетит, что в конечном итоге оказалась на больничной койке, где меня принудительно кормили через трубочку. Помню, что когда проснулась, Куб стоял у моей кровати и не сводил глаз, с т о р ч а в ш е г о у меня из ноздри узкого пластикового шланга. Не разочаровывай меня, Квинси, сказал он. В ту ночь ты выжила не для того, чтобы теперь так глупо умереть. Ничего страшного, отвечаю я. Просто до меня наконец дошло, что не обязательно в одиночку съедать все, что я пеку. И как успехи у твоей выпечки? Отлично. За последние три месяца у меня появилось пять тысяч новых подписчиков и еще один крупный рекламодатель. Здорово, отвечает Куб. Рад, что у тебя все хорошо. И спики как-нибудь что-нибудь для меня. Подобно кивку головы. Эта просьба стала для к у п а еще одной константой. Так он говорит каждый раз, но это просто формула вежливости. Как Джефферсон? спрашивает он. Неплохо. Управление государственной юридической защиты недавно назначило его ведущим адвокатом по крупному многообещающему делу. Я умалчиваю, что защищать придется человека обвиняемого в убийстве полицейского. в ходе неудачного антинаркотического рейда. к работе Джефа ф Куп и так относится с высока, поэтому подливать еще больше масла в огонь нет никакой надобности. Рад за него, говорит он. Сейчас он в отъезде. Ему пришлось на два дня улететь в Чикаго, чтобы снять показания членов семьи. Он говорит, это смягчит присяжных. Не в попад, отвечает Куп. Полагаю. Предложение тебе он так и не сделал. Я качаю головой. Я думала, что Джефф собирался сделать предложение во время нашего отдыха на внешних отмелях и рассказала об этом Купу. Но кольца все не было. На самом деле из-за этого-то я и похудела. Я стала одной из тех девушек, которые ежедневно выходят на пробежку только ради того, чтобы влезть в воображаемое в свадебное платье. Я все еще жду, говорю я. Все будет. А как ты? спрашиваю я, решая немного его подразнить. Нашел себе в конце концов девушку. Неа, я выгнул а б р о в ь Парня? Я приехал сюда ради тебя, к у и н с и произносит Куп, даже не думая улыбаться. Разумеется. Ты спрашиваешь. Я, отвечаю. Именно так всегда и происходит во время наших встреч, случающихся один, два, самое большее три раза в год. Чаще всего его визиты напоминают сеансы психотерапии, и у меня так и не получается задать купу встречные вопросы. О его жизни я осведомлена лишь в самых общих чертах. Ему 41 год. Перед тем, как стать полицейским, он служил в военно-морском флоте. Его едва перестали считать новичком на тот момент, когда он нашел меня орущей в лесу. И хотя мне известно, что он продолжает патрулировать тот самый город, где произошли все эти ужасы, я понятия не имею, счастлив ли он, доволен ли он своей жизнью, одинок ли он. Он никогда не напоминал о себе в праздники, не присылал на Рождество открыток. Девять лет назад, когда хоронили моего отца. Он сидел в заднем ряду и выскользнул из церкви до того, как я успела поблагодарить его за участие. Что-то похожее на теплые чувства он демонстрирует только на мой день рождения, всегда присылая одну и ту же смску. Еще один год, которого могло бы не быть. Наслаждайся жизнью. Джефф созреет, говорит Куб, в который раз меняя тему по собственному усмотрению. Готов спорить, это случится на Рождество. Парням нравится делать в этот день предложение. Он делает глоток кофе. Я потягиваю чай и утомленно зажмуриваюсь в надежде почувствовать в темноте действие успокоительного. Однако я чувствую, что моя тревога только усилилась. Я открываю глаза и вижу, как в кафе входит хорошо одетая женщина с пухлым, тоже нарядным малышом. Наверное, няня иностранка, как и большинство женщин до тридцати в этом районе. В теплые солнечные дни на здешних тротуарах можно наблюдать плотный строй совершенно одинаковых недавних выпускниц, вооруженных филологическими дипломами и студенческими займами. Эта девушка привлекла мое внимание только потому, что мы с ней похожи: свежее ухоженное лицо, белокурые волосы, стянутые в хвостик, не слишком т о н е н ь к а я не слишком полная, о б р а ч и к веселый, вскормленный на молоке ж и т е л ь н и ц ы среднего запада. В другой жизни на ее месте вполне могла оказаться я, если бы не сосной в ы котедж, кровь и платье, меняющее цвет будто в кошмаре. Когда я встречаюсь с Купом, в голове каждый раз возникает одна и та же мысль. В ту ночь он решил, что на мне красное платье. И шепотом сообщил об этом диспетчеру, вызывая подмогу. Так указано в полицейском рапорте, который я видела много раз, и в записи разговора с дежурным, который я слышала лишь однажды. В лесу кто-то бежит. Белая женщина, молодая, на ней красное платье. Она кричит. Да, я действительно бежала. Скорее даже неслась изо всех сил. Неслась, поднимая вокруг себя ворох листьев. б е с ч у в с т в е н н о е к боли пронзающее все тело и действительно кричала, хотя сама слышала лишь биение собственного сердца. Куп ошибся только в цвете платья. За час до того оно было белым. На нем была и моя кровь, но по большей части все же чужая. В основном кровь Жанель. Я держала ее до того, как меня начали калечить. Никогда не забуду, какое у Купа стало лицо, когда он осознал свою ошибку. Слегка расширенные глаза, гримаса, исказившая рот в судорожной попытке удержать о т в и с а ю щ у ю челюсть, сдавленный вздох, на одну треть сочувственный, на две трети ошеломленный. Это одна из немногих вещей, которые у меня получается вспомнить. То, что я пережила в сосном коттедже. Можно разделить на две отдельные независимые половины. Первая – это начало, проникнутое замешательством и страхом, когда ж а н е л ь пошатываясь, вышла из зарослей, еще живая, но уже на последнем издыхании. А вторая – конец, когда Куп нашел меня в моем красном, но не красном платье. Все остальное в промежутке между этими двумя моментами образует провал в памяти. Примерно час абсолютного небытия. Официально мне поставили диагноз диссоциативная амнезия, более известный как синдром вытесненных воспоминаний. Если в двух словах, то пережитое оказалось слишком чудовищным для моего слабого сознания. Я просто вырезала кусок из своего мозга. Сама себе сделала лоботомию. Это не мешало окружающим умолять меня вспомнить, что произошло. Близким, действующим из самых благих побуждений, друзьям, неправильно понимающим ситуацию, психиатрам, мечтающим опубликовать результаты своих исследований. Думай, говорили все они, целенаправленно думай о том, что тогда случилось. Как будто от этого что-то изменилось бы. Как будто, если бы я смогла вспомнить каждую кровавую подробность, это воскресило бы моих друзей. Но, несмотря ни на что, я все же пыталась: психотерапия, гипноз и даже нелепые упражнения на сенсорную память, в ходе которых кудрявая докторша завязывала мне глаза, давала нюхать ароматизированные полоски бумаги и спрашивала, что я при этом чувствую. Ничего не сработало. Тот час в моем мозгу превратился в абсолютно чистую доску. В нем ровным счетом ничего не осталось, одна только пыль. Я прекрасно понимаю их потребность в информации, их стремление выяснить как можно больше деталей, но в данном случае мне гораздо лучше без них. Я и так знаю, что произошло в сосновом котедже, и вспоминать как мне нет никакой надобности. Подробностям п р и с у щ один недостаток. Они отвлекают от главного. Слишком много подробностей, и вот уже под ними скрылась ужасная правда, словно яркое ожерелье, под которым прячут шрам от трахеотомии. Я не пытаюсь спрятать свои шрамы, просто делаю вид, что их у меня нет. Сейчас, сидя в кафе, я продолжаю притворяться. Как будто, если я буду делать вид, что Куп вовсе не собирается бросить мне на колени гранату плохих новостей, этого действительно не произойдет. Ты тут по делам? спрашиваю я. Если ты надолго, мы с Джефом ф хотели бы с тобой поужинать. п о м н и т с я нам всем понравилось то итальянское заведение, куда мы ходили в прошлом году. Куп смотрит на меня через стол. У его глаз самый светлый голубой оттенок, какой мне только доводилось видеть. Светлее даже таблетки, которая сейчас медленно растворяется в недрах моей центральной нервной системы. Но это не умиротворяющий голубой цвет. В этих глазах таится сила, неизменно заставляющая меня отводить взгляд, даже если мне хочется заглянуть в них глубже, будто это поможет мне проникнуть в скрывающиеся за ними мысли. Это яростный голубой цвет. Как раз такие глаза хочется видеть на лице защитника. Думаю, ты понимаешь, зачем я сюда приехал, говорит он. Честное слово, нет. У меня для тебя плохие новости. Журналисты еще не в курсе, но скоро будут. Очень скоро. Он. Это первое, что приходит мне в голову. Это связано с ним, хотя я видела, как он умер. Мой мозг тут же устремляется в какой-то неизбежный, непостижимый параллельный мир, в котором он выжил после выпущенных в него к у п о м пуль, сбежал, много лет прятался, но теперь вернулся из небытия, чтобы найти меня и довести до конца то, что когда-то не завершил в лесу. Он жив. В живот заползает тугой, неповоротливый комок тревоги. Ощущение такое, будто там выросла огромная опухоль. Мне невыносимо хочется в туалет. Дело в другом, говорит Куб, прекрасно понимая, о чем я думаю. Его больше нет, Куинси, и мы оба это знаем. Хотя слышать его слова мне приятно, легче от них почему-то не становится. Я сжимаю руки в кулаки и упираюсь костяшками пальцев в стол. Пожалуйста, просто скажи, что случилось. Лайза Милнер, отвечает Куб. Что с ней? Она мертва, Квинси. Новость высасывает из моей груди весь воздух. Кажется, я задыхаюсь. Не знаю точно, потому что сейчас для меня существует только ее голос, слабым эхом звучащий у меня в памяти. Я хочу помочь тебе, Квинси. Хочу научить тебя быть последней. Я позволила ей, по крайней мере на какое-то время. Решила, что она знает лучше. Теперь ее нет. Нас осталось только двое.